Глава 8. Более 200 лет часовой механизм в глубине замёрзшего озера честно тикал, снимая натяжение пружины виток за витком. Так же надёжно отщёлкал он последнюю пружину. Его заело из-за попавшей воздушной снежинки в последнем спусковом механизме. Так бы он и завис, дожидаясь пришествия нового солнца, если бы не некоторые непредвиденные события. На 7-й день 2090 -го года Серия подземных толчков разошлась вдруг по замершему морю, освободив последний рычаг. Шевельнулся поршень, продвинув пену органического ила в бак с замершим воздухом. Несколько минут не происходило ничего. Потом органика тускло засветилась. Температура поднялась выше точки кипения кислорода и азота и даже углекислого газа. Дыхание триллиона распускающихся экзотермов расплавило лёд над маленькой машиной. Подъём к поверхности начался. Очнуться от тьмы это совсем не то, что проснуться от обычного сна. Об этом меги писали тысячи поэтов, а в более поздней эпохе его изучали десятки тысяч учёных. Шеркнер Андерхилл переживал его второй раз. Но первый не стоило бы считать, потому что память о нём смешалась с неясными воспоминаниями детства о залезании на спину отца в прудах глубины Монт-Роял. Пробуждение от тьмы происходит по частям. Зрение, осязание, слух, память, узнавание, мысль. Как это происходит? Сначала одно, потом другое, потом третье? Или всё происходит сразу, но части между собой не сообщаются, когда из всех кусочков возникает разум? Эти вопросы дразнили воображение Шерканирова всю его жизнь, став основой для его главных поисков. Но в эти моменты рассыпанного сознания они сосуществовали с теми, что казались куда важнее. Собрать себя в единое, вспомнить, кто он, почему он здесь и что нужно сделать прямо сейчас, чтобы выжить. На шее водителя занял миллионнолетний инстинкт. Шло время, клубились мысли. Шерканер Андерхилл выглядывал в темноту из поцарапанного окна своей посудины. Там было заметно движение, клубящийся пар? Нет, скорее как пелена кристаллов, вертящаяся в тусклом свете вокруг всплывающей лодки. Кто-то стучал его по правым плечам, вновь и вновь окликая его по имени. Шерканер сложил воспоминания в картину. "Да, сержант. Я продулся, то есть проснулся". "Прекрасно", голоса Нарбе звучал жестко. "Состояние организма, процедуру надеюсь, помнишь?" Шерканер послушно пошевелил ногами. "Все они болели, неплохое начало. Средние руки, передние руки, пищевые руки. Не уверен, что чувствую правую, среднюю и переднюю. Может быть, ещё пока слиплись. Ага, вероятно, ещё не оттаяли. Как там Джил и Эмбер? Говорю сейчас с ними по другим тросам. Голову ты собрал вместе последний, но у них до сих пор замёрзли участки тела большей площади. Дай-ка мне конец троса. Анарби передал ему звукопроводящее устройство, и Шерканер поговорил с другими членами команды непосредственно. Тело выдерживает большие задержки в оттаивании, но если процесс не завершить, начинается гниение. Проблема тут была в том, что мешки экзотерма и горючего сместились, пока лодка протаивала свой путь к поверхности. Шерканер расставил мешки заново и стал пропускать через них ил и воздух. Зеленое сияние в тесной лодке стало ярче, и Шерканер при свете осмотрелся, нет ли проколов в дыхательных трубах. Экзотермии необходимы для тепла, но если команде придётся конкурировать с ними за кислород, то в этой борьбе ей ничего не светит. Прошло полчаса, и окружавшее их тепло освободило наконец все конечности. Мороз повредил только кончики средних рук Джила Хэвина. Это было лучшее достижение по сравнению с большинством глубин. По лицу Шерканера расползлась широкая улыбка. Они это сделали. Пробудили сами себя на пикетьмы. Все четверо ещё отдыхали, наблюдая за потоком воздуха и выполняя график Шерканира по управлению экзотермами. Анарби и Эмбердон Нижнемор пробежали по подробному списку проверки, передавая подозрительные и сломанные детали Шерканиру. Нижнемор, Хэвен и Анарби были талантливые ребята: химик и два инженера. Но ещё они были профессиональными бойцами. Шерканир всегда восхищала, как они менялись, попадая из лаборатории в поле. Особенно эта слоистость проявлялась у Аннерби. Закалённый солдат, под этим творческий инженер, и всё это на твёрдом основании традиционной пуританской морали. Шерканер теперь знал сержанта уже 7 лет. Первоначальное презрение сержанта к планам Андерхилла миновало давным-давно. Они стали близкими друзьями. Но когда команда выдвинулась на восточный фронт, манера сержанта изменилась. Он обращался к Андерхиллу со словом сэр. и почтительность иной раз граничила с нетерпением. Шерканер спросил об этом у Виктории. Это было в последний раз, когда они были вместе наедине, в холодной землянке под последним действующим аэродромом Восточного фронта. Она в ответ на вопрос только рассмеялась. «Дорогой мой мягкотелый, чего же ты ожидал? Когда команда покинет дружественную территорию, оперативное командование примет хранк. Ты — штатский советник, не обученный. которого как-то надо втиснуть в рамки дисциплины. Ему нужно от тебя немедленное повиновение, но при этом ещё твоё воображение и гибкий ум. Она тихо засмеялась. От остальной землянки их разговор был отделён только занавеской. Будь ты обычным рекрутом, Аннерби уже не раз поджарил бы тебе панцирь. Бедняга страшно волнуется, что когда счёт пойдёт на секунды, твой гений вдруг отвлечётся на что-то совершенно постороннее. Астрономия там или что-нибудь в этом роде. Хм, он и на самом деле подумывал, как будут выглядеть звёзды, когда их цвета не будут искажены атмосферой. Понимаю. И поэтому был удивлён, честно говоря, когда он позволил Гринвилу вставить меня в команду. Ты смеёшься? Хранк требовал, чтобы тебя туда включили. Он знает, что будут сюрпризы, с которыми сможешь справиться только ты. Я же тебе говорила, он Кобер непростой. Шерканера Андерхилла нечасто удавалось смутить, но сейчас был именно тот случай. Что ж, я постараюсь быть полезным. Я знаю, что будешь. Я просто хотела дать тебе понять, что настораживает Хранка. Да ты можешь рассматривать это как поведенческую загадку. Каким образом настолько сумасшедший народ может совместно действовать и уцелеть там, где никто никогда ещё не бывал? Она быть может и шутила, Но вопросы в самом деле интересны. Вне всякого сомнения, это их судно было самым странным за всю историю мира. Частично подлодка, частично портативная глубина, частично ведро с сылом. Сейчас эта пятнадцатифутовая скорлупка лежала в мелкой лужице, светящейся зелени и холодной красноты. Вода тепела в вакууме, из неё вырывались газы, замерзая мелкими кристаллами, которые тут же падали вниз. Аннерби вытолкнул люк, и команда построилась в цепь, передавая снаряжение и баки с экзотермами по цепочке, пока предметы, которые им предстояло нести, не оказались наваленными штабелями снаружи. Они соединились переговорными тросами от Андерхилла к Аннерби, Хевену и Нижнемор. Шерканер до самого конца надеялся на портативные рации, но они были слишком громоздкими, и никто не знал, как они поведут себя в таких условиях. Поэтому каждый мог говорить только с соседним членом группы. Но всё равно нужны были страховочные верёвки, так что троссы не представляли излишнего неудобства. Шерканер повёл группу к берегу озера, а Нарби шёл за ним, а Нижнемор и Хевен тащили сани. Как только они отошли от подлодки, над ними сомкнулась темнота. Всё ещё посверкивали красные огоньки тепла там, где на землю пролился экзотерм. И подлодка тоже сожгла тонны горючего. проплавляя путь к поверхности. Далее источником энергии для группы будут только экзотермы, которые придётся нести с собой, и горючее, если его удастся отыскать под снегом. Именно экзотермы в первую очередь сделали возможным эту прогулку во тьме. До изобретения микроскопа великие мыслители утверждали, что высших животных от прочей жизни отличает только способность индивидуального выживания в период великой тьмы. Растения и животные попроще подебали И лишь их инцестированные яйца благополучно переживали замораживание без необходимости ухода в глубины. Еще более странная вещь была открыта биологами королевской школы в годы студенчества Андерхилла. Существуют формы низших бактерий, которые живут в вулканах и остаются активными даже в период тьмы. С Шерканера эти микроскопические существа просто потрясли. Профессора предполагали, что подобные существа — должны впадать в анабиоз или давать споры, когда вулкан остывает. Но он тогда задумался, не могут ли быть разновидности, которые переживают замерзание, сами выделяя тепло. В конце концов, даже в период тьмы кислорода достаточно, и почти всюду под замёрзшим воздухом есть слой органических остатков. Если найдутся катализаторы для инициации окисления при сверхнизких температурах, может быть, эти микробы могут между извержениями вулкана сжигать растительность. Такие бактерии будут лучше всего адаптироваться к жизни после тьмы. Оглядываясь назад, Шерканер понимал, что в первую очередь собственное невежество позволило ему выносить эту идею. Такие две стратегии жизни требовали абсолютно разной химии. Внешний эффект окисления был очень слаб и в тёплых средах не существовал. Это и было главной слабостью этих мелких тварей. Два эти метаболизма были ядовиты один для другого. В период тьмы они получали небольшое преимущество, если оказывались возле точки с периодической вулканической активностью. И этого бы никто не заметил, если бы Шерканер не искал специально. Он превратил всю студенческую биологическую лабораторию в замерзшее болото и доигрался до того, что его выперли из колледжа. Временно, правда. Но зато вот они, его экзотермы. После семи лет селекции в отделе материаловедения бактерия приобрела чистый, высокоскоростной, окислительный метаболизм. Поэтому, когда Шерканер плюхнул ил с экзотермами в снег, оттуда вырвался клуб пара и слабое сияние, угасшее по мере того, как капля все еще жидкая, погружалась в снег и остывала. Пройдет секунда, если смотреть очень внимательно, и если экзотермам в капли повезет, Увидишь слабое свечение из-под снега, распространяющееся по поверхности какой там есть замерзшей органики. Сейчас более яркое сияние уходило влево. Снег шевелился и лопался, и из него выходил какой-то пар. Шерконер натянул трос между собой и анорби, уводя группу туда, где горючего больше. Как бы ни была хороша идея, использование экзотермов оставалось чем-то вроде искусства добывания огня. Замёрзший воздух лежал снежным покровом всюду, но горючие материалы были спрятаны. И только работа триллионов низших бактерий позволяла находить и использовать топливо. Какое-то время даже отдел материаловедения был испуган своим созданием. Как переплетённые водоросли южных берегов, они были в каком-то смысле общественными. Они размножались и двигались, как любое переплетение, ползающее по южным берегам. Что если эта экскурсия подожжёт весь мир? Но на самом деле высокоскоростной метаболизм был для бактерий самоубийством. В распоряжении Андерхилла и его группы было не более 15 часов, пока не умрет последняя бактерия. Вскоре они выбрались из озера и пошли по ровному полю, которое в годы увядания было полем для боулинга начальника базы. Здесь горючего было достаточно. И в одном месте экзотермы попали на сваленную кучу остатков дерева травм. Куча разгоралась всё теплее, пока из-под снега не полыхнул яркий зелёный свет. На несколько мгновений он выхватил из темноты поле и стоящие вокруг здания. Потом зелёная вспышка погасла, оставив раскалённо-красное свечение. От подлодки они отошли уже ярдов на сто. Если не встретятся препятствий, надо будет пройти ещё четыре тысячи с лишним ярдов. Команда вработалась в трудоёмкую процедуру. пройти несколько десятков ярдов, остановиться и разлить экзотерм. Пока Нижний Мор и Хевен отдыхали, Аннерби и Андерхилл смотрели, где экзотермы находят самые богатые залежи топлива. На этих местах они пополняли все контейнеры с илом. Иногда не удавалось найти достаточно горючего, и приходилось загружать только воздушный снег. Он им тоже был нужен для дыхания. Но без горючего для экзотермов холод быстро начинал леденить. распространяясь от сочленений и подошв скафандров. И потому успех зависел от того, удачно ли угадает Шеркнер следующее место. На самом деле Шеркнер находил его достаточно легко. Он ориентировался при свете горящего дерева и научился определять по форме снежных заносов места, где скрывалась растительная масса. Всё шло хорошо. Он не начал снова замерзать. Остро болели кончики рук и ног, и каждый сустав казался кольцом огня. боли от давления, разбухания и потёртостей от скафандра. Интересная эта штука, боль. Такая надоедливая и такая полезная. Даже такие, как Рангнер Анерби, не могут полностью от неё отключиться. По тросу доносилось его хриплое дыхание. Остановка, заправка контейнеров, заправка воздушных баков и снова вперёд. Снова и снова. У Джыла Хэвена обморожения становились всё серьёзнее. Группа остановилась, попыталась помочь Коберу поправить костюм. Анарби поменялся с Хевиным, чтобы помочь Нижний Мор тащить Сани. «Ничего страшного, только средние руки!» — успокоил всех Джилл. Но его тяжелое дыхание звучало еще хуже, чем у Анарби. Однако при всем при том, они двигались лучше, чем Андерхилл рассчитывал. Шли сквозь тьму. И вскоре движение стало почти автоматическим. И осталось только боль и любопытство. Шерканер выглянул в крошечные иллюминаторы шлема. За клубами дыма и свечением экзотерма, да, это гладкие холмы, полной темноты не было. Иногда, склонив голову под нужным углом, Шерканер видел низко в западном небе проблеск красноватого диска солнце на пикетьмы. Ещё сквозь эти иллюминаторы Шерканер видел звёзды. Наконец-то мы здесь. Первый кто когда-либо заглянул в саму тьму. Мир, существование, которого отрицали некоторые из древних философов. Как может нечто быть, если оно в принципе не может быть наблюдаемо? Но теперь это нечто увидено. Оно было всегда. Столетия холода и безмолвия и звёзды повсюду. Даже сквозь толстое стекло иллюминатора, пусть только верхними глазами, он видел цвета, которых никогда раньше у звёзд не было. Если бы можно было ненадолго остановиться и ввести глаза, чтобы посмотреть, что ещё он увидел бы. Почти все теории полагали, что полярное сияние исчезнет, потому что нет солнца, которое его зажигает. Но некоторые считали, что полярное сияние получает энергию от вулканов, которые не прекращают деятельность в тьме. Значит, может быть и другой свет, кроме звёздного. Рывок тросса вернул его к действительности. Двигаться, надо двигаться. — прохрепел голос Джилла. Без сомнения, он передавал приказ Аннерби. Андерхилл начал было извиняться, потом сообразил, что остановилась Эмбердон-Нижний мор рядом с санями. «Что там такое?» — спросил Андерхилл. Эмбер видела свет на востоке. «Продолжай движение». «На востоке, справа». А стекло с этой стороны его шлема затуманилось, и была только неясно видна линия гребня. Они действовали в четырех милях от побережья. На этом гребне была бы ясно видна линия горизонта. Этот свет либо совсем близко, либо очень далеко. Да, вот он свет, бледное сияние, распространяющееся в стороны и вверх. Полярное сияние? Шерканер подавил любопытство, продолжая переставлять ноги одну за другой. Но видит Бог в глубине, как ему хотелось бы забраться на гребень и глянуть на замерзшее море. Надо самой следующей остановке Шеркнер оставался добросовестным и дисциплинированным членом группы. Он заправлял контейнер Хевина светящейся смесью экзотерма, горячего и замёрзшего воздуха, когда случилось это. В западное небо взметнулись пять крошечных огоньков, оставляя там и сям светящиеся зигзаги, как медленные молнии. Один из них быстро погас, но остальные сошлись вместе, и тут свет вспыхнул. Так ярко, что перед верхними глазами Шерканира всё расплылось от боли, но боковыми он видел. Свет разгорался всё ярче, в 1000 раз ярче вылиненного солнечного диска. Резко заплясали тени вокруг. Ещё ярче разгорелись четыре огня, пока Шерканир не ощутил, как проникает тепло сквозь его скафандр, прикрывающий панцирь. Снег взметнулся вверх по всему полю белыми пылающими снежинками. Тепло усилилось почти обжигая и резко спало, оставив в спине ощущение, которое бывает, когда вы идёшь в тень летним днём средних годов. Вокруг заклубился туман, создавая первый по-настоящему ощутимый ветер с той минуты, как группа вышла из подлодки. Вдруг стало очень холодно. Туман высасывал тепло из скафандров. На погружение в снег были рассчитаны только сыпади. Андерхилл рискнул сфокусировать верхние глаза. Точки беспощадного света расплылись в светящиеся диски, угасая на глазах. Когда они перекрыли друг друга, появились складки, как в полярном сиянии. Значит, они локализованы по расстоянию, как и по углу. Четыре близко расставленных вершины правильного тетраэдра. Так красиво, но каково же расстояние? Это что-то вроде шировой молнии на высоте всего несколько сотых ярдов. Через несколько минут Они угасли почти полностью. Но теперь появились другие огни. Яркие вспышки с восточной грядой. На западе несколько световых точек всё быстрее и быстрее поднимались к зениту. За ними тянулся дрожащий световой шлейф. Четверо застыли неподвижно. На миг солдатская сучность Анёрби исчезла, и остался только благоговейный восторг. Он тяжело отступил от соней и положил одну руку на спину Шеркеньера. По глуховатой связи донёсся его голос. Шарканер, что это? Не знаю. Он чувствовал, что рука Анарби дрожит. Но когда-нибудь мы и это поймём. Давайте двигаться, сержант. Как начинают вдруг двигаться заводные куклы, так и группа вернулась к прерванной заправке контейнеров и продолжала путь. А над головой продолжалось представление. И хотя ничего подобного четырём пылающим солнцам больше не было видно, Игра света была сильнее и красивее любого полярного сияния. Две движущихся звезды летели по небу всё быстрее и быстрее. Призрачные заносы их шлейфов распустились до самого западного горизонта. А звёзды в высоко восточной части неба горели ярко, как миниатюрные копии тех первых огней. Они стали тускнеть и расплываться. Световые столбы поползли от точки их исчезновения. вспыхивая ярче там, где встречались с прежним свечением. Самое захватывающее было позади, но медленное призрачное движение света продолжалось. Если это было на высоте сотен миль, как настоящее полярное сияние, то где-то там есть мощнейший источник энергии. Если это точно над головой, то, может быть, это аналог летних молний в период глубокой тьмы. Как бы там ни было, а это зрелище стоило любого риска. Наконец они дошли до границы лагеря тиферов. Когда они начали спускаться по входному пандусу, странное полярное сияние всё ещё было видно. Насчёт цели никогда особых вопросов не было. Это были именно те цели, которые Андерхилл представлял себе изначально. Те, которые назвала Виктория Смит в тот первый день в ставке. Если кто-то сможет добраться сквозь пик тьмы, Четверо солдат с некоторым количеством взрывчатки могут в разной степени повредить склады горючего. Глубины ближнего залегания личного состава, может быть даже генеральный штаб, тифштат. Но даже эти цели не оправдали бы колоссальных вложений, которые требовал Андерхилл. Однако была очевидная возможность удушить противника полностью. Современная военная машина получает преимущество в начале тьмы. Если может сражаться дальше, чтобы переиграть впавшего в спячку противника. Точно так же и в начале нового солнца армия, которая первой может возобновить действия в поле, получает решающее преимущество. На это время обе стороны запасали большие склады, но со стратегией, полностью отличной от стратегии лет увидания и начала тьмы, Насколько могла судить наука, новое солнце за первые дни, если не часы, достигает неимоверной яркости. И первые дни это сжигающий огонь, более чем в сотни раз горячее, чем в средние года и года увидания. И вот эта вспышка света, а не холод тьмы, уничтожала все конструкции каждого поколения, кроме самых стойких. Панду свёл в дальний склад тиферов. Дол фронта были и другие, но именно этот должен был снабжать манёвренные силы. Если его не будет, отборные войска Тифштада окажутся выведенными из боя, и передовые силы Тиферов в пункте наступления Короны останутся без поддержки. Ставка рассчитывала, что уничтожение этого склада форсирует заключение почётного мира или серию лёгких побед для армий Короны. И для всего этого может оказаться достаточно четырёх солдат и точно рассчитанной диверсии. Если только они не замёрзнут, пытаясь спуститься по пандусу. На ступенях лежали снежные намёты. Кое-где между флагами остатки кустов, но это и всё. Теперь при остановках приходилось передавать вперёд контейнеры Ила с экзотермами с саней, которые тащили Аннерби с Нижний мор. Темнота плотно сомкнулась вокруг них. Разгоняемый лишь случайным блеском пролитого экзотерма. По данной разведке длина пандуса была меньше 200 ярдов. Впереди замаячил овал света конец туннеля. Шатающаяся от усталости группа ступила на поле, которое когда-то было открытым, но сейчас закрыто от неба серебристыми солнечными экранами. Вокруг торчал лес палаточных шестов. Кое-где экраны были порваны обрушившимся снегом, но в основном конструкция осталась цела. В тусклых полосках света можно было разглядеть силуэты паровых локомотивов, рельсоукладчиков, пулемётных вагонов и бронированных автомобилей. Даже в полутьме сквозь снег поблёскивала серебристая краска. Когда зажжётся новое солнце, техника будет готова. Когда растает и испарится лёд, и бурные потоки стекут по паутине каналов, покрывающих поле, тогда из ближайших глубин выйдут боевые силы тиферов и бросятся под защиту своих машин. Воду отведут в водяные баки, и начнется охлаждающее разбрызгивание. Несколько часов лихорадочной проверки снаряжения и техники, еще несколько часов на ремонт того, что не выдержало двухстолетий тьмы, и нескольких часов нового жара. Потом они выступят по рельсовому пути, который их командование выберет как дорогу к победе. Это был результат многолетних усилий изучения природы тьмы и нового солнца. По оценкам разведки, противник по многим направлениям продвинулся в нём дальше, чем собственная наука короны. Ранкнер собрал всех вместе, чтобы все его слышали. Я ручаюсь, что примерно за час до нового солнца у них будет тут передовое охранение, но сейчас это место наше. Так значит, заправляем контейнеры и разделяемся согласно плану. Джил, ты готов? Джил Хевин проделал спуск как пьяница с переломанными ногами. Шерканер решил, что повреждение скафандра Джила распространилось назад на ходильные ноги. Но при словах Анэрби он выпрямился и голос его звучал почти нормально. "Сержант, я не летал вот тащился сюда всю дорогу, чтобы сидеть и смотреть на вас, ребята. Свою часть я сделаю". Это был решающий пункт всего предприятия. Они расцепили звуковые тросы и каждый взял назначенную ему взрывчатку и чёрный краситель. Это уже много раз отрабатывалось. Если они быстро пробегутся между всеми намеченными точками, не переломают ноги в дренажной канаве. Если заученные наизусть карты точны, тогда будет время всё выполнить и при этом не замёрзнуть. Группа разошлась в четыре стороны. Устанавливаемая под солнечными экранами взрывчатка была не намного сильнее ручной гранаты. Они бесшумно вспыхнули, и критически важная часть навеса упала. Тут же пошли в ход распылители черной краски, абсолютно не производящие впечатления, но сработавшие именно так, как прогнозировал отдел материаловедения. Во всю длину и ширину дальний склад покрылся черной краской, ожидая поцелуя нового солнца. Через три часа они уже были в миле к северу от склада. Анарби понукал их изо всей силы после ухода со склада, понукал, чтобы выполнить последнюю, дополнительную часть задания — выжить. И они почти это сделали. Почти. Когда закончили работу на складе, Джилл повёл себя будто в горячке. Он хотел уйти со склада сам по себе. «Надо найти место, где закопаться!» Он повторял это снова и снова, отбиваясь от Аннорби и Нижний Мор, когда они привязывали его тросами на его место в цепи. «Туда мы сейчас и идём, Джилл! Держись!» Аннорби отцепил от себя Хевана, пристёгивая его к эмбер. И в этот момент Хранкнер и Шерк слышали только друг друга. "У него дух ещё больше, чем раньше", сказал Шеркнер. Хевин прыгал вокруг как кобер на деревянных ногах. "Думаю, он больше не чувствует боли", ответил Хранк тихо, новнятно. "Меня не это волнует. Боюсь, он скатывается в тягу глубины". Тяга к глубины. Та бешеная паника, которая охватывает кобера, когда ядро разума соображает, что его владелец застрял снаружи. Верх берёт разум животного, который гонит свою жертву искать укрытие, любое укрытие, которое может послужить глубиной. Проклятие. Слово это прозвучало приглушённо, когда Анэрби прервал связь и попытался заставить группу двигаться. Они всего в нескольких часах от вероятного спасения. И всё же вид борющейся джилы Хэвина пробудил первобытные рефлексы в каждом. Инстинкт прекрасная вещь, но если сейчас дать ему волю, он приведёт к верной смерти. За 2 часа пути они еле добрались до холмов. Дважды Джил вырывался на волю, каждый раз всё более отчаянно, чтобы бежать к обманчиво многообещающим крутым склонам вдоль дороги. Каждый раз Эмбер подтаскивала его назад, пытаясь урезонить. Но Джил уже не понимал, где он, а вырываясь, порвал скафандр в нескольких местах. Его тело местами окаченело и замёрзло. Конец наступил после одного из тяжёлых подъёмов. Сане пришлось оставить. На остальной путь у них будут лишь воздух и экзотермы из тех контейнеров, которые нёс каждый. Джил в третий раз сумел сорваться со страховочного троса и побежал с странной шатающейся походкой. Нижнемор бросилась за ним. Женщина, она была крупная и до сих пор справлялась с Джилом Хевином без особого труда. На этот раз вышло иначе. Тяга глубины пробудила в Джиле последнее отчаяние. Когда Эмбер потянул его на себя, он обернулся к ней и ткнул остриями рук. Нижнемор отшатнулась, отпустив его. Хранг и Шерканер стояли прямо за ней, но было уже поздно. Размахивая руками во все стороны, Хэвен бросился с тропы вниз, в темноту. Трое оставшихся стояли минуту в оцепенении. Потом Эмбер боком пошла через гребень, нащупывая под снегом опору для ног. Анарби и Андерхилл схватили её и вытащили обратно. Пустите, у замёрзшего ещё будет шанс ожить, если мы его понесём. Андерхилл перегнулся через гребень и пристально посмотрел вниз. Джил в падении задел голые скалы. Тело лежало неподвижно. Если он ещё и не умер, обезвоживание и частичное замерзание убьют его раньше, чем они успеют внести его обратно на тропу. Очевидно, Хранкнер тоже это понял. "Его уже нет, Тембер", мягко сказал он. Потом вернулась сержантская твёрдость. «А мы должны выполнять задание!» Очень медленно свободные руки Нижний Мор снова вернулись к подъему, но она не сказала ни слова. Вернувшись на тропу, она помогла пристегнуть к ней страховку и звуковой трос. Подъем продолжался, теперь быстрее. Когда они дошли до цели, у них оставалось только несколько кварт экзотерма. До тьмы эти холмы были порослью деревьев Траун. частью поместья какого-то тиферского нобля, заказником дичи. У них за спиной была трещина в скалах, вход в естественную глубину. В любой дикой местности, где есть крупная дичь, должны быть глубины для животных. В заселённых землях их обычно занимают и расширяют под убежища для людей, или они остаются заброшенными. Шеркнер понятия не имел, как разведка Корда узнала об этой глубине. Разве что кто-то из сиферов в имени Адента Корда. Но это не была подготовленная на рабе безопасности. У неё был вид дикий и вполне настоящий, как у чего-нибудь в дальнем Брунларго. В группе единственным настоящим охотником была Нежнемор. Они с Аннарби прорезали путь по утинных заграждениях и спустились до самого низа. Шерканер висел сверху, спуская им вниз свет и тепло. Вижу пять бассейнов. два взрослых таранта. Дай чуть больше света. Шерканер спустился ниже, почти весь свой вес перенеся на паутину. Свет в его нижних руках доходил до дна пещеры. Теперь он тоже видел два из пяти бассейнов. Они были почти свободны от снега. Лёд, типичный для гибернационного бассейна, абсолютно без пузырьков. Под льдом очертания животного. Замёрзшие глаза поблёскивают на свету. Ну и громадина. Но всё равно это должен быть самец, покрыт дюжинами рубцов от детей. Остальные бассейны склада еды, свежая добыча, как и следовало ожидать. В первый год нового солнца такая пара тарантов остаётся в своей глубине, высасывая соки из своих запасов. А дети вырастают до величины, когда можно будет учить их охотиться, после того, как улягутся пожары и бури. Таранты чистые хищники, и хотя они и в половину не такие умные, как тракты, выглядят очень похоже на настоящих коберов. Убить их и присвоить их еду необходимость, но это казалось не охотой, а бойней. Работа заняла еще час и потребовала почти всего оставшегося экзотерма. Потом все последний раз вылезли на поверхность, восстановить, насколько возможно, паутинные барьеры. У Андерхилла они имели несколько плечевых суставов, К кончиков левых рук не ощущалось. С скафандром пришлось за последние несколько часов пережить многое. Они были в проколах и заплатах. Эмберс горело несколько запястных сочленений скафандра от слишком тесного контакта с экзотермами и замёрзшим воздухом. Пришлось дать этим конечностям замёрзнуть. Несколько рук ей, вероятно, придётся потерять. И всё же они трое ещё секунду постояли вместе. Наконец Эмбер сказала: «И это вот считается триумфом?» «Да», — ответил Анарби твёрдым голосом. «И ты чертовски хорошо знаешь, что Джилл был бы согласен». Они сомкнули конечности в унылом пожатии. Почти точная копия статуи создания аккорда. Даже отсутствующий товарищ был. Эмбердон Нижний мор отступила в расщелину скал. Зелёный светящийся туман вышел из паутины, когда она там прошла. Внизу она вальёт экзотерм в бассейны. Вода превратится в холодную грязь, но в неё можно будет зарыться. Если открыть скафандры пошире, можно надеяться на равномерное замерзание. А если нет, против этой последней большой опасности у них средств нет. Посмотри последний раз, Шеркнер. Дело рук твоих. Из голоса Анёрби исчезла уверенность. Эмбер Нижнемор была солдатом, и с ней сержант Аннерби выполнял свой долг. Теперь он, казалось, отключился от боевого режима. И так устал, что с трудом держал брюхо над снегом. Андерхилл выглянул. Они стояли в паре сотен футов над уровнем склада тиферов. Полярное сияние погасло. Движущиеся световые точки, вспышки в небе, ничего этого давно уже не было. В исчезающем свете склад казался пятном черноты среди залитой серым равнины. Но чернота эта не была тенью. Это был порошковый краситель, который взрывом разметало по всей конструкции. Такая мелочь, сказал Анерби. Несколько сотен фунтов черной краски. Ты в самом деле думаешь, что это сработает? А как же? Первые часы нового солнца это адское пламя. Чёрный порошок нагреет всю технику куда выше любого конструкторского допуска. Ты же знаешь, что случается при таких вспышках. На самом деле сержант Аннерби сам руководил этими испытаниями. Сотни раз свет солнца средней яркости падал на окрашенный чёрным металл, и за минуту металл расплавлялся. Оси приваривались к втулкам, поршень к цилиндрам, колёса к рельсам. Войска противника будут вынуждены отступить под землю. а самый важный для них склад погибнет полностью. Это последний раз, когда может сработать твой фокус, Шерканер. Несколько барьеров, несколько минных полей остановили бы нас намертво. Конечно. Но изменится и другое. Это последняя тьма, когда наш рот впадает в спячку. В следующий раз это будет уже не четыре кобера в скафандрах. Вся цивилизация останется бодрствовать. Мы колонизируем тьму, Хранкнер. Аннерби рассмеялся, явно не поверив, и махнул Андерхиллу в сторону расщелины и лежащей за ней глубины. Как бы он не устал, сержант спустится последний, установщик окончательного барьера. Шерканер бросил последний взгляд на серые равнины и на висящие занавесы невероятного северного сияния. «Время жить и время спать. В мире много надо знать».